Глава тридцать Газ. Газ не был высок или широк в плечах, но определенно привык к тяжелому физическому труду. Приехал он из английского города Блэкберн, где выше всего ценится футбол. По виду он был старше меня на несколько лет, но точно сказать было трудно, ведь жилось ему тяжелее, чем мне. По крайней мере, в смысле физической нагрузки. «Ох, я и покуролесил в прошлом», — признался мне Газ. Но с этим покончено. Четыре года назад нашел себе красивую кралю и успокоился. У меня тут домик в долине, ребенок, я души в нем не чаю, но он может заработать и подзатыльник. Кстати, у нас на подходе и второй. Конечно, уже пошел слух, что Лейла оставила отель мне, с чем Гас меня и поздравил. Обалдеть можно, сказал он. Но Лейла, она была такая, все делала по-своему. Я не шибко сентиментальный, но как узнал, что старушка померла, аж вот тут кольнула, и он указал на сердце. И тогда я сказал своей женушке: может, новая хозяйка захочет вдохнуть жизнь в старую развалюху. И уж, коли так, то я вам точно пригожусь». Газ принес с собой тетрадь и сходу начал составлять список дел, которые нужно сделать в первую, во вторую и третью очередь. Помимо необходимости перестелить крышу, он вписал пункт про укрепление фундамента дома со стороны озера, в необходимости чего он убедился, не раз проплывая мимо на лодке. Далее следует отстроить новую пристань и переложить как минимум половину ступенек, ведущих вниз от дороги. «Насос тоже держится на добром слове», — сообщил гас. Он знал об этом, поскольку в прошлый раз для починки насоса вызывали именно его. «Я сделал все, что мог, но муфты там сгнили, и кессон совсем убитый. Вы же не хотите остаться без воды посреди жары? Все растения погибнут за пару дней». Да, газ был говорлив, но это даже бодрило. Потом он стал обсуждать проводку в Юроне. «Ваши четыре автомата берут на себя работу восьми», заявил он, как будто я в этом что-то понимала. «И плесень во всех четырех ванных комнатах. Ну и подпорные стенки». Он еще не вглядывался как надо, но если вглядится, то ничего хорошего там не увидит. «Но самая большая проблема», — прибавил он, — «только не упадите в обморок. Это септики. Дора, моя вторая половина, подобрала бы более правильные слова. Но я вам так скажу. Вам просто повезло, что все не прорвалось наружу. Вонь бы стояла до самого вулкана». И он указал в сторону Эльфуэго На тот случай, если я забыла, где он находится. Пока мне не исполнилось 6, мы с мамой и Даниэлем мотались от мотеля к мотелю и спали в палатке, но остальное время я все-таки жила в городской квартире и ничего не знала про септики. Скажу примерно так, пояснил Газ. Вот у вас туалет, от него идет труба. И она подведена к емкости, закопанной под землей на глубине 3-4 футов. Когда емкость переполняется, вся фигня должна уходить в грунт. И это работает, если вокруг у вас 10 футов песка, в крайнем случае 5. Вообще-то, плохо вкапывать септик рядом с озером. Там же люди купаются, но вы меня понимаете. Список работ по приведению Юрона в порядок был таким длинным и необходимым, что у меня голова пошла кругом. «Главное — спокойствие», — сказал мне Газ. «Мы сделаем из этого места конфетку». Далее, расписывая в красках сухую гниль и такую же гнилую проводку, газ все равно действовал на меня успокаивающе. Какая бы проблема ни возникла, он был готов ее решить. И было большим счастьем, что у меня имелись страховые деньги от Лейлы. Они мне понадобятся.